Совершенно секретно. Выводы экспертной комиссии по разработке темы синхронное задувание солнц. Документ 3. Как выяснилось, в плане воздействия дыма, флуктуации характеристик атмосферы не только RRB, но и всей Геи, зависит от количества взрывов над промышленными центрами империи сильнее, чем от чего-либо другого. Безусловно, множество ударов будет нанесено по объектам, расположенным на значительном расстоянии от районов с высокой урбанизацией. Это отдельные базы, удаленные от постороннего глаза, военные штабы, склады боевой техники. Они могут размещаться в пустынях, горах. В этом случае, даже при вынужденном применении по ним очень сильных зарядов, допустим, ввиду помещения их в глубину скальной породы, это все равно не приведет к значительным, тем более долговременным пожарам. Некоторое исключение, на взгляд дилетанта, представляет размещение штабов или чего-то еще в лесах. Однако пожар в лесу, как выяснилось в результате эксперимента, проведенного на Синих островах, не может быть сопоставлен с аналогичным явлением в городе. Некоторые, успешно разоблаченные расовым комитетом представители науки, к примеру, так называемые «мягкотелые», считали приемлемым вести с эр мягкую войну. В этом мифическом процессе предлагалось наносить удары только по военным объектам. В задумку представленного исследования не входит разбирать политическую и военную несостоятельность предложенного метода. Да и нет смысла, он давно рассмотрен досконально, даже в открытой печати. Тем не менее, нам следует обратить внимание вот на какую деталь. Поскольку многие однозначно военные цели расположены в районах с развитой урбанизацией, применение по ним высокоточных слабых ядерных снарядов все равно приведет к пожарам в городах. Хуже того, к тлеющим долговременным пожарам. Следовательно, во избежании последних гораздо рациональнее взрывать в таких случаях мощные боеголовки подрывы которых приведут к полному разрушению и быстрому выгоранию не только военной цели, но и окружающего, либо расположенного рядом мегаполиса. Поэтому при любом сценарии потенциально-превентивного нападения удар будет наноситься непосредственно по промышленным предприятиям и по городам империи. И вот оказывается, итоги данной акции могут быть крайне тяжелыми. Естественно, имеется в виду не тяжесть следствий для расы эрербаков. Их судьба предрешена историей и эволюцией. Рассматривается тяжесть воздействия на климат в результате выбросов дыма. После потенциально превентивного удара республики по северному материку на нем возникнут десятки тысяч интенсивных пожаров. Каждый из них будет охватывать территорию от сотен до десятков тысяч квадратных километров. Пожары воцарятся над городами, углеперерабатывающими предприятиями, хранилищами стратегического запаса нефтепродуктов империи, лесами и полями. Интенсивность и количество пожаров будет беспрецедентным в истории трехсолнцевой вселенной. Потому точных данных о масштабах выбросов дыма пока нет. Следовательно, излагаемые далее выводы мозговой центр получил путем экстраполяции результатов измерений, проделанных при пожарах гораздо более скромного масштаба. Потому при определении количественных показателей образования дыма возможны и даже неизбежны значительные ошибки. И будет большой благостью рыжей матери и всех остальных богов, если расчеты ошибочны в большую, а не меньшую сторону.